Глава 27. Совет. Подожди немного, сказал я Бэтазару и позвал Химеру. Хасси. Да, мастер. Девушка вышла из тени и приблизилась ко мне. Продолжая налаживать производство, нам важно, чтобы в следующие петли медведи смогли создать необходимые запасы вооружения, защитаные часы. А я постараюсь убедить остальные фратрии в том, что мы нужны друг другу. Если получится, Вернее, когда получится, я рассчитываю, что у тебя уже будут готовы специалисты, способные обучать и наших новых союзников. Сказав это, я уверенно направился к своему аэроциклу и нетерпеливо поджидавшу меня Бэтазару. Хаси ничего не ответила, а просто вернулась к работе. Я заметил, что с правой стороны от речного входа проложены рельсы И рослые молчаливые медведи, которые где-то прятались во время разговора глав фратрий, отправляли по ним внутрь базы приземистые платформы. На каждой были аккуратно установлены загадочного вида конструкции, в которых, впрочем, угадывались роботизированные промышленные агрегаты. Если я, конечно, что-то понимаю в производстве. Медведь дождался, пока я прыгну на свой аэробайк и взлетел, скинув мне координаты места, где собирался большой совет. Они близки, однако путь. Я прикинул, что лететь нужно не менее получаса. Забавно, порой столько занимает перелёт из одного конца галактики в другой. И вот мы столько же тратим на вихляние под облаками. И почему никто не знает, где база чёртова трака? Насколько же быстрее всё было, если бы мы могли подниматься в верхние слои атмосферы, туда, где пока нам перекрывает путь проклятая система планетарной обороны. Уже привычно бросив вёртку машину вверх, я пристроился в кильватер бытозару, и мы теперь молча летели навстречу постепенно заходящему солнцу. Он ничего не говорил, я не спрашивал, так под свист ветра и пронеслась дорога до базы Либера. Это я понял по огромной каменной статуе, похожой на него медведя. Такого же маленького и приземистого, с гордо поднятой головой и правой лапой, указывающей своим соплеменникам путь в светлое будущее. Впрочем, это у меня уже свои ассоциации, связанные с земной историей. Рецикл Птазара камнем нырнул вниз на широкую мощёную площадку перед мрачным тёмным фортом. На неровных плитках, с пробивающейся между ними травой, располагалось, наверное, под два десятка аэроциклов, и штук пять ещё заходили на посадку. Так, а вот эти явно предпочитают комфорт. На дальнем конце площадки приземлялся сигарообразный аппарат, похожий на небольшой пассажирский самолёт, только без хвоста и крыльев. Идём. Птазарь нетерпеливо, и я бы сказал, как-то беспокойно махнул мне лапой. и направился ко входу в мрачноватого вида форт. Мы влились в вереницу самых разнообразных медведей, отличавшихся не только цветом шкуры, но и формой черепа, а также ростом. У двоих, я так понимаю, что это тоже Вождь и его советник, были длинные угловатые головы, как у вымерших хищников вроде саблезубых тигров, а росту каждого из них позавидовал бы любой земной баскетболист. На меня периодически бросали любопытные взгляды, но в целом я не почувствовал особого интереса к своей персоне. Возможно, медведи просто умело скрывали своё настроение. При входе, правда, меня бесцеремонно прощупали статусом, но спорить и апеллировать к своему лордству сейчас не было никакого смысла. Тем более, что благодаря внушению мои мысли защищены, и можно не бояться, что кто-то сможет там покопаться. Так что я принял это как должное и молча проследовал за Птазаром в глубь форта. Пройдя небольшой коридор, мы оказались в круглом зале, напоминавшем цирк. Круглая площадка и уходящие ввысь ряды. Вот только не стульев, а словно бы академических кафедр. Впрочем, если совет братьев для медведей обычное дело, не мудрено, что существует специально оборудованное для этого место. Мы с Петазаром заняли соседние трибуны на четвёртом уровне, причём он жестом указал мне встать справа от него. На площадку вышел сутулый медведь с длинными свисающими почти как у спаниеля ушами. Интересно, значит, какая-то демократия тут всё же есть. Я от грешным делом подумал, что председательствовать будет Каратышка Либер. Начинаем Большой совет Фратри. Неожиданно произнёс Мишка обычным голосом на общем перском. Выговор, правда, был слегка странноват, но пониманию это не мешало. Председатель обвёл взглядом трибуны и продолжил. Либер, наследник великого Фрибера, созвал нас, чтобы обсудить тревожную выходку фратрии Южных болот и её вождя Батазара. При участии чужака эта фратрия атаковала четыре базы дроидов. оничтожила охрану и присвоила комплексы на обычном собрании наверняка поднялся бы гул голосов осуждающий или напротив одобрительный здесь же присутствующим было достаточно обменяться парой телепатических фраз без связной отголоски которых я почувствовал в своей голове странно раньше такого не было или это случайность или следствие общения с такой толпой психиков менталистов или Я догадался проверить себя статусом, и не зря. Геном №2 модифицирован. Завершён этап третий из семи. Если уловленные мной эмоции от чужих разговоров это не совпадение, то новое улучшение мне нравится больше всех остальных. Похоже, я могу теперь воспринимать мысли речь, даже если она не относится непосредственно ко мне. Вернее, эмоциональный посыл, вложенный в неё. Ну или что-то подобное. Интересно, а медведи также чувствуют, говорят им правду или врут. Потом нужно будет получше разобраться в моей новой особенности, а пока лучше успокоиться и сосредоточиться на деле. Алибер, наследник великого Фрибера, продолжал между тем председатель считает, что таким образом братрия Б атазара подвергает опасности всё наше сообщество. Железятки могут ответить на агрессию асимметрично. А не забыл ли наследник великого Фрибера его учения? Я впервые услышал голос Б атазара, густой и низкий, почти как у брата Асекина. Того самого Фрибера, что научил нас не бояться. Мой прадед научил наш народ сражаться, а не рисковать попусту. Отозвался либер, стоявший прямо напротив нас. Бтазар поступил опрометчиво, и под дверкой опасности все фратрии. А если хозяин андроидов решит отомстить? Хазан-андроид мёртв, сказал мой союзник, и вот теперь по залу действительно пробежал ропот. Нам некому мстить. А вот спешащие в нашу галактику дебихаты могут уничтожить и наши фратри.